Часть 14. Бог из машины. Как онлайн-заказы меняют жизнь индийских христиан? В последние десятилетия во многие сферы бизнеса, да и жизни в целом, вошел аутсорсинг. Это слово появилось в русском языке от английского «аутсорсинг», которое дословно переводится как «использование внешнего источника». Аутсорсинг означает передачу человеком или компании другому исполнителю части своих обязанностей например, технического обслуживания компьютерных систем, функции бухгалтерского учета, перевода текстов на иностранный язык и так далее. В целом это понятный и логичный процесс. Нет ничего необычного в том, чтобы поручить выполнение сложной работы профессионалам или, наоборот, передать монотонные и не требующие особых знаний дела менее квалифицированным сотрудникам. Однако в 2004 году Шнобелевскую премию по экономике вручили именно за аутсорсинг, Чем же отличился лауреат награды? Во-первых, интересна уже сама личность победителя. Им оказался не человек и не организация, а целое государство – Ватикан. В данном случае он выступал в статусе не города-государства, а территории Святого Престола. Под этим названием объединяются Папа Римский и Римская Курия – один из основных административных органов католической церкви. Грубо говоря, Шнобелевскую премию по экономике 2004 года получила католическая церковь в лице Папы Римского и Святого Престола. Во-вторых, интересен предмет аутсорсинга. Им оказались молитвы. В 2004 году стало известно, что католические священники США, Европы и Канады иногда передают исполнение заказанных прихожанами служб, месс, своим индийским коллегам. Месса – это основная литургическая служба в римско католической церкви. Верующие могут заказывать отправление месс по различным поводам. Скажем, чтобы почтить память умершего родственника, помолиться о здравии новорожденного или воздать Богу благодарность. Основная часть допросов приходила священникам штата Керала, расположенного в юго-западной части Индии. Именно там сконцентрировано наибольшее число христианских церквей в стране. Вообще к христианам относятся около 2% населения Индии. Большинство – приверженцы католичества. Службы проводились на местном языке – малаялам. Как правило, запросы на проведение мес шли непосредственно из Ватикана. Но были и заказы от отдельных епископов или религиозных объединений. В редких случаях с просьбой о проведении молитвы обращались не к церкви, а к конкретному священнику. Большая часть посланий поступала двумя путями. Лично заказы передавали путешествовавшие представители церкви или по обычной почте. Но немалое количество писем приходило и на электронные почтовые ящики церквей. Видимо, к интернету священники прибегали в более срочных случаях. Индийские священнослужители были не против подобной практики. В церквях кералы поминальные и благодарственные молитвы проводились за пожертвования в размере 40 индийских рупий. Это около 90 центов по курсу 2004 года. Но вот за зарубежные заказы американские коллеги платили более щедро. Обычно около 5 долларов. При этом проведение мессы непосредственно в США будет стоить несколько десятков долларов. Цена зависит от типа службы. Епископ Себастьян Адаентрат из города Качин, штат Керала, Индия, рассказывал, что его епархия ежемесячно получает около 350 заграничных заказов на проведение мес. Обязанности по отправлению служб распространялись между священниками больше других, нуждавшихся в деньгах. При стандартной зарплате в размере около 45 долларов сторонний доход не был лишним. Но, разумеется, после того, как подробности этой оптимизации попали в СМИ и стали известны широкой аудитории, Святой Престол стал объектом жесткой критики. Так, среди прочих, с заявлением выступил Дэвид Флеминг, финансовый секретарь крупнейшего британского профсоюза «Амикус», Он существовал с 2001 по 2007 годы, в 2004 году представлял интересы 1,2 миллиона рабочих. Флеминг призвал правительство и граждан относиться к аутсорсингу со всей серьезностью. «Меняются сами основы нации. Нам нужно тщательно и обстоятельно подумать о том, как будет выглядеть будущее», – писал он. А практика аутсорсинга молитв, по его мнению, показала, что ни один аспект жизни на Западе уже не является священным. Представители приходов Керолы в ответ на обвинение заявили, что эта практика не нова и насчитывает уже несколько десятилетий, а также призывали не сравнивать аутсорсинг молитв с наймом программистов из стран третьего мира на удаленную работу. По мнению епископа Адаентрата, передача заказов на отправление молитв – это возможность для богатых американских и европейских церквей финансово поддержать бедные приходы развивающихся стран. А Преподобный Пол Телокат, представитель Силы Малабской церкви Индии, заявил, что молитва идет от сердца, и неважно, в какой валюте она оплачена – рупиями, долларами или евро. С ним солидарен и американский коллега, отец Сэм Сириэни, приход Трентон, штат Нью-Джерси. Термин «аутсорсинг» — это просто новое модное слово. Использование этого слова сводит весь религиозный акт к бизнес-термину. На самом же деле традиция перепоручать проведение мест духовенства за границей не нова и не является чем-то необычным. Это старая практика, и ее корни восходят еще к средним векам, если не дальше. По его словам, к таким заказам прибегали, чтобы поддержать бедные миссионерские приходы, помочь заработать на постройку школы, провести водопровод или обеспечить местных прихожан едой. А такая поддержка – тоже обязанность церкви. Финансы – не единственная причина религиозного аутсорсинга. По словам Одры Миллер, специалиста по связям с общественностью прихода Трентон, штат Нью-Джерси, США, у священников и епископов просто нет выбора. В США и Европе не хватает священнослужителей, чтобы отправлять все заказанные прихожанами мессы. Между оплатой службы и ее проведением может проходить до двух лет. Жительница штата Нью-Йорк разместила в местной газете объявление, в котором предлагала свои услуги по посещению кладбищ. По заказу клиентов, не имеющих возможности приехать на могилу усопших, она ездила на захоронение, возлагала на них цветы и отправляла заказчику фотоотчет о выполненной работе. Если вы думаете, что индульгенции остались где-то в глубоком прошлом, то очень напрасно. На самом деле отпущение грехов в такой форме существует и сегодня. Правда, получить его за плату или пожертвование уже нельзя. Но не стоит думать, что католическая церковь уникальна в своей способности адаптироваться к современным реалиям и посылать заказы на поминовение усопших по электронной почте. Так в 21 веке в жизнь многих индусов плотно вошли онлайн-молитвы. Специальные сайты, предлагающие возможность виртуального посещения главных храмов Индии, включая Бадринатха и Кедарнатха одни из самых священных индийских мест, которые, кроме прочего, отличаются труднодоступностью. Из-за погодных условий Гималаев они открыты для посещения лишь с апреля по ноябрь. Через интернет индусы могут не только заказать проведение пуджи один из главных индуистских обрядов, но и сделать подношение. Оплатить цветы, конфеты или фрукты для божества можно банковской картой. Также существуют сайты, с помощью которых индусы, проживающие за рубежом, могут заказать проведение яджны – ритуального действия в формате жертвоприношения. В том же 2004 году его стоимость начиналась от 45 долларов. А среди сикхов, проживающих на территории США, Европы или Канады, популярностью пользуется заказ особого обряда непрерывного чтения священного текста сикхов «Гуру ганд Сахиб». Оно длится около 48 часов, а за ним следует трапеза под названием «Лангар». Кроме эмоционального удовлетворения от того, что текст был прочитан в расположенном на родной земле Гурдваре, Сикском храме, заказчик получает и финансовую выгоду. В США проведение такого обряда стоит более тысячи долларов, а вот церемония в Индии чуть более сотни долларов. Не отстают и православные христиане. Так, например, на сайте Валдайского, Иверского, Богородицкого, Святоозерского, Морского монастыря сказано, «Верующие могут заказать поминания, молебны, саркаусты, панихиды и так далее по почте, не электронной, приложив в конверт квитанцию об оплате службы. Реквизиты для оплаты размещены на той же странице». Выходит, Шнобелевская премия по экономике 2004 года, несмотря на кажущуюся скандальность, на самом деле не вскрыла никаких уникальных для католической церкви пороков, но вот задуматься действительно заставило. Согласитесь, большинство из нас не очень часто интересуется тем, что происходит с религиозными практиками не только сегодня, в эпоху глобализации интернета, но и тем, как они менялись в последние десятилетия или даже века. А священнослужители и молитва в нашем сознании уж точно не связаны с платежами через интернет и формами для онлайн-заказов. Так что, может быть, пришла пора немного изменить взгляды и принять, что для искренних слов расстояние и формат связи уже не так уж и важны. Вместе со Святым Престолом лауреатами Шнобелевской премии 2004 года стали биология. Группа исследователей из Канады, Дании и Швеции за доказательство, что сельди общаются, в том числе выпусканием пузырьков воздуха из кишечника. Специалисты предположили, что таким образом рыбы передают друг другу сигналы о своих передвижениях и об опасности. Химия – британское подразделение компании Coca-Cola за исследование превращения жидкости из реки Темзы в питьевую воду «Досани». В 2004 году Coca-Cola уличили в обмане. Бутилированная вода Досани, согласно рекламе, ее очищали по секретным технологиям НАСА, оказалась обычной водой из темзы Ее разливали из-под крана на фабрике, добавляли хлорид кальция и бромиды для улучшения вкусовых качеств. Потом воду очищали, пропуская через нее озон. Сам по себе этот процесс безопасен, но в этом случае озон вступал в реакцию с бромидами и превращал их в броматы, вещества, вызывающие рак. В дорогой питьевой воде Досани концентрация броматов превышала допустимые нормы в два раза. Зараженную партию воды отозвали из магазинов. Сам же бренд существует до сих пор. Технологии Фрэнк Смит и его сын Дональд Смит, запатентовавшие прикрывающую лысину мужскую прическу. Это знаменательное событие случилось 10 мая 1977 года. Отец и сын получили патент, в котором подробно описывали, как мужчина может зачесать волосы с боков и затылка, чтобы прикрыть лысину. Литература. Американская библиотека нудистских исследований за сохранение истории движения нудизма. Эта библиотека располагает богатой коллекцией книг, журналов, газет и прочих материалов на соответствующую тематику. Медицина. Стивен Стейк и Джеймс Гундлах за статью «Влияние музыки в стиле кантри на частоту самоубийств». Оказалось, что слушающие музыку кантри-люди чаще прибегают к суициду. Авторы выяснили, любители кантри, как правило, светлокожие мужчины, проживающие в южных штатах США и занимающиеся неквалифицированной малооплачиваемой работой, часто разведены или имеют проблемы в семье, злоупотребляют спиртным. В свою очередь кантри-музыканты используют аналогичные темы в своем творчестве – Возможно, это и подталкивает слушателей к последней черте. Премия мира и Иноуэ» за изобретение караоке и предоставление людям совершенно нового способа научиться терпеть друг друга. Иноуэ также попал в список самых влиятельных азиатов века 1999 года по версии журнала «Тайм», хотя, согласно последним исследованиям, на самом деле японец был не первым изобретателем аппаратуры для караоке. Физика. Рамиш Баласубраманием и Майкл Тёрви за исследование и объяснение динамики хула-хупа. Ученые использовали, в частности, теорему Карунена-Лоева. Работа подтвердила, что хула-хуп можно вращать на талии, коленях и щиколотках. Психология. Кристофер Чабрис и Дэниел Саймонс за описание в 1975 году психологического явления под названием «слепота невнимания». В ходе эксперимента испытуемые должны были посмотреть видео, на котором шесть человек передавали друг другу мяч и посчитать, сколько передач сделает каждая команда. В какой-то момент игры на экране появлялась девушка в ростовом костюме гориллы и ходила между игроков. Половина испытуемых ее не заметила. Здравоохранение. Джиллиан Кларк за исследование «Правила 5 секунд». Англоязычный вариант принципа «быстро поднятая» не считается упавшим. Во-первых, по мнению Кларка, это правило восходит еще ко временам Чингисхана. Правда, он полагал, что еда может пролежать на полу около 12 часов, прежде чем быть поднятой и съеденной. Во-вторых, женщины чаще мужчин съедают, а не выбрасывают быстро поднятую с пол еду. В-третьих, полы в университете, где проводился эксперимент, оказались настолько чистыми, что Джиллиан приходилось специально наносить на них бактерии кишечной палочки. И, наконец, она сделала вывод, ради которого все и затевалось. Опасные микроорганизмы могут попасть на упавшую пищу быстрее, чем за 5 секунд.